Глава двадцатая На родовых землях я находился уже шесть дней. Почти неделя прошла, а кицуны иллюзиониста как не было, так и нет. Если я неправильно просчитал логику его действий, то будет лучше пересмотреть вообще весь план. Благо, ничего пока менять и не нужно. С другой стороны, все нормально. Шесть дней на подготовку покушения это очень мало, особенно если цель глава военного альянса и находится рядом со своей армией. Но тут Кицуна играет на руку то, что я обитаю пусть и в охраняемой зоне, но при этом в отдалении ото всех. Точнее, территория поместья довольно большая, и людей тут мало. Тем не менее, шести дней недостаточно для обычного убийцы. убийцы человека, пусть и с Бахиром. А вот для девятихвостого кицуна, у которого родовая способность иллюзии, шесть дней, да бог его знает. Время до отъезда на Филиппины есть, так что сидим и ждем. А может, он ждет, когда войска уплывут? Я-то по логике вещей вряд ли поеду вместе со всеми. Какую-то паузу выжду. Ну, там, чтобы войска успели плацдарм захватить и обустроиться. С другой стороны, отолку. толку. Что изменится в охране поместья? Блин. Запутал он меня совсем. Примерно за неделю до отправки войск на Филиппины поток дел, которые требовали моего участия, закончился. Все. Мы вышли на финишную прямую, и теперь все зависело от исполнителей. Теперь активная работа начнется уже там. Единственное, к чему меня могли в это время привлечь, это к решениям споров членов Альянса. Но их попросту не было. Возможно, соберись мы тут вместе с англичанами, и терки начались бы, но на Калимантане были только те, кто четко понимал свою роль и свое место. Даже северные кланы вели себя тише воды, ниже травы. Вначале еще было напряжение между Куяма и Кагуцутивару, но Акену решил не провоцировать высокомерных представителей древнего рода и скинул все взаимодействие с ними на меня. В итоге я занимался лишь тем, что нервничал и ждал нападения Кицуны, который куда-то пропал. А потом это случилось. Объединенный флот японских аристократов, стоявший на рейде возле бывшей восточной Малайзии, снялся с якоря и направился в открытое море. Одновременно с этим флот английских кланов, стоявший у берегов западной Малайзии, тоже куда-то уплыл. Об этом сообщили медиа большинства стран мира. Кто-то вскользь, кто-то более подробно. Все с предвкушением ждали развития событий, на которых можно нехило поднять рейтинг, если говорить о медиакомпаниях, и вдоволь почесать языком, если говорить о простых людях. Но вот аристократам был важен результат, от которого они будут отталкиваться, выстраивая дальнейшую политику. Ну и финансисты всех стран мира пристально следили за ситуацией. В этом плане Хигаси Джобен, глава финансового отдела рода Аматеру, находился в привилегированном положении, имея информацию о реальном положении вещей. В общем, несмотря на то, что для многих больших дядей практически начавшийся конфликт представлял собой мистичковую войнушку аристократов, народ попроще, в том числе и те самые аристократы, состоящие не только из королей и их приближенных, пристально за ним наблюдали кто-то с ужасом, осознавая свои финансовые потери, кто-то с предвкушением, надеясь подвинуть конкурента. То, что происходило, когда корабли Альянса, боевые, транспорт еще не вышел к тому времени, подошли к берегам Филиппин, описать очень сложно. Столько хаоса в новостях я видел нечасто. Восхищение, гнев, возмущение, поздравление, ужас, воодушевление, и это только официальные источники. Спустя сутки после начала атаки филиппинских сил, кораблей и портов к новостям по телеку подключился интернет. Примерно через сутки активно и подключился. Понятно, что в интернете данные события обсуждали и раньше, но там в основном просто простолюдины сидели, и для них этот конфликт не очень важен. Был. Сначала различные медиа, потом и форумы с соцсетями поведали блаженным, насколько все может измениться. Блин, да мне самому пришлось изрядно подготовиться к выбыванию Филиппин из мировой обоймы. Те же полупроводники, которые поставляли Филиппины, очень важны для Ямасита Корп. Эта война очень сильно встряхнет мир. А виноват во всем японский император, который не дал мне клан. А Матеру тут вообще ни при чем. Ни армия, ни флот Филиппин не оказали достойного сопротивления нашим силам. Хотя, наверное, лучше сказать, что вообще никакого сопротивления не оказали. Хотелось бы, чтобы и дальше так было, но не верю. Да, вооруженные силы Филиппин слабы, в большинстве своем из-за плохой подготовки и отсутствия опыта. Но ведь есть еще аристократы. При многих негативных моментах, которые несет в себе кастовая аристократическая система, нельзя отрицать и плюсы. В основном, правда, для государства. Ну и речь идет об аристократах этого мира, а не моего прежнего. Здесь у Аристу существует определенный кодекс поведения, традиции, правила. Местное высшее общество не станет бежать из страны сразу, как только запахнет жареным. Более того, оно будет сражаться за страну и правящий род до последнего. Им просто некуда отступать. Никто не примет струсившего и бросившего господина аристократа. Вот если правящий рот вырежут, тогда появляются варианты. В общем, это только начало, и Филиппины еще огрызнутся. Надеюсь, не сильно, но учитывать стоит все варианты. Тем не менее, сейчас что армия, что флот позволили спокойно занять места для высадки войск, и за два дня до моего отплытия на Филиппины силы Альянса контролировали треть острова Минданао, а в планах у нас захватить весь остров, сделав его нашими родовыми землями. Не только этот остров на самом деле. Еще кучу мелких островов к юго-западу от Минданао, несколько к северу, и так, по мелочи. Чуть больше трети всех Филиппин. Причем Аматеру отойдут совсем крохотные относительно других членов Альянса территории. Ну да мы туда не за землями пришли. Девятихвостый все не нападал, а мне через пару дней при любом раскладе надо отплывать на Филиппины». Там меня ждут переговоры с американцами, и с этим лучше не затягивать. Я все еще на Калимантане только потому, что было решено не нарушать план и отправиться на Филиппины уже после того, как наши силы окружат город Давао с его очень важным портом. Именно там сейчас собирают флот и армию, чтобы выкинуть захватчиков с острова. Занять сходу его было невозможно, так как в городе и порту расположен довольно значительный контингент американцев. Не настолько значительный, чтобы остановить нас, но сходу атаковать армию и флот одной из великих держав. Это если мы договоримся, они оттуда уйдут. А так, без понимания, что происходит, они будут действовать по протоколу, то есть защищать город от вторженцев. Несмотря на то, что сами филиппинцы нехило их притесняют, в том числе и в Давао. В последний день перед отплытием чувствовал сильное раздражение. Этот гребаный кицун так и не напал. А значит, план по его поимке придется пересматривать. Проснулся я из-за чувства опасности. И, как всегда, в такие моменты мгновенно. Сна не было, мозги работали на полную, анализируя ситуацию и информацию. По старой привычке еще с того мира не стал сразу сканировать окружающее пространство, так как в прошлой жизни хватало спецов, способных это сканирование почувствовать. Впрочем, через 4 десятых секунды, когда мозг пришел к первичным выводам, начал прощупывать, что творится вокруг. Точек жизни ровно столько, сколько и должно быть. Плюс одна, которая двигалась в мою сторону. Все остальные находились на одном месте и не двигались, даже охрана, которая должна патрулировать окрестности. Ясненько. Либо иллюзии, либо, что вероятнее, сон. В любом случае что-то очень мощное, способное пробить пусть и не лучшие на свете, но тоже вполне себе неплохие защитные артефакты охраны. Ну да, они и не рассчитаны на подобного противника. Эмоций особых не было, разве что легкое удовлетворение от того, что Лис все-таки напал. Выбравшись из кровати, посмотрел в угол комнаты, где стояла тумба, в которой лежал артефакт магического шторма, он же магический подавитель. — Ладно, думаю, начинать бой с него не стоит, я же самоуверенный ведьмак. Повел плечами, убирая в подпространство труселя, после чего повторил процедуру, облачаясь в пилотный комбез без шлема. Вышел в центр спальни и принялся ждать. Лис не особо торопился, спокойно идя по дому. Вот он дошел до лестницы, поднялся на второй этаж, прошел по коридору, остановился на пару секунд у двери в мою спальню, после чего медленно открыл дверь. «Какой же ты раздражающий тип!» — произнес стоящий перед дверью Кицуна. Выглядел он так же, как и в нашу первую встречу, азиат в брюках и черной водолазке. А вот иллюзия, которую он накинул на себя, демонстрировала европейца-блондина в деловом костюме и плаще. «Ты с зеркалом совсем, что ли, не знаком?» — ответил я. «Хотя ты их, наверное, не любишь, сложно смотреть и не взбеситься, да?» Очень остроумно улыбнулся он. Обеими личинами. Сколько лет придумывал? А я их и не придумывал. Услышал где-то, — ответил я. Ладно, не будем тратить время на пустой треп. Повел он плечами. Прошу, посопротивляйся хоть немного. Обязательно, — произнес я, готовясь к его удару. И можешь ненавидеть меня? Разрешаю. Начал он поднимать руку. Удар последовал почти сразу после того, как он замолчал. Чувство опасности взвыло, и я выгнулся назад, пропуская над собой огромную, шириной во всю комнату плазменную дугу. Выпрямившись, хотел уже сделать рывок к противнику, как чуйка не то чтобы взвыла, а завопила благим матом, от чего пришлось не рывок делать, а в скольжение уходить. Появился я прямо перед противником, с которого слетела иллюзия. Обдумать случившееся я не успевал, так что нанес два удара, в лицо и по почкам. Первый удар он отбил ладонью, второй заблокировал локтем. Я удивился. Нанес еще три удара руками и заблокировал два ответных, после чего сделал рывок назад. Дерьмище. Он не только поддерживает мою среднюю скорость, но еще и в рукопашке кое-что понимает. — Неплохо, — произнес Лис. — И неожиданно. Не думал, что ты припрячешь артефакт магического шторма. — А, точно. Так вот, почему он без иллюзий. Артефакт, о котором он говорит, активируется после того, как его сломаешь, потому он и одноразовый. Судя по всему, Кицуна сам его и сломал, жахнув чем-то достаточно мощным. Бросив короткий взгляд за спину, немного впечатлился. Части дома, куда угодила его последняя техника, не существовало. Этот китсуны просто спалил нафиг весь второй этаж от моей спальни и дальше. Дерево, металл, пластик, он обратил в пепел все. Хорошо еще, что ночью все слуги в отдельном доме спят. Я пытался предугадать все проблемы, связанные с нападением лиса, и сохранение жизни слуг рода находилось вверху списка. Плохо, что над вторым этажом есть еще и третий, который может рухнуть в любой момент. Надо выбираться на улицу, пока меня тут не завалило. Даже странно, что эта часть дома еще не начала разваливаться. — А ты на мелочи не размениваешься, как я посмотрю, — качнул я головой. — Нас же тут обоих похоронит. Ты думаешь, меня подобное убьет? — усмехнулся он. — Наивный человек. Похоже, ты даже не представляешь, кто такие девятихвостые китсуны. Неужто эта девчонка -херан у тебе ничего не рассказывала? А ведь она и правда не рассказывала о своих возможностях. Ты слабак, а я королева. Примерно подобное я от нее и слышал. Блин, ускориться бы по полной, но нельзя. И, кстати, девчонка? Черт, а мне вообще нужно изображать слабака? — Какой-то ты слишком самоуверенный, — похрустел я шеей. — Похоже, ты не в курсе, на что способны ведьмаки. — Об этом я знаю гораздо лучше тебя, дитя, — ответил он, начав поднимать руки. — Только вот и ведьмак из тебя не очень. — Громкое заявление, — пробормотал я. А потом лис резко развел поднятые руки в стороны, а я на всех парах метнулся к пролому дома, стремясь выбраться во двор. На газоне я оказался в 40 метрах от дома. Перекувырнувшись пару раз, вскочил на ноги и пробежал еще метров 10. А когда обернулся, стал свидетелем того, как полыхающий дом разваливается, складывается внутрь. И ведь пламя не может распространиться так быстро, так что это явно магический огонь. И, между прочим, магический шторм должен был, помимо блокировки иллюзий, еще и довольно существенно ослабить самого Кицуна. Слава Богу, что эффект артефакта распространяется на пару километров в разные стороны, а не, как у бахирных подавителей, максимум на 10 метров. Так магический шторм, если ничего не делать, еще и около часа длится. На горящий дом, точнее его развалины, я смотрел 10 секунд ровно, после чего Китсуны все же показался. Взрыв в районе главного входа не только добавил пламени, но и стал сигналом к готовности. Противник появился пафосно. Он шел медленно сквозь пламя в своем истинном облике огромного лиса с девятью хвостами. Причем огромный лис — это не фигура речи, он был в полтора раза больше двухметровой в холке хирану. Только в отличие от той же хирану, его шерсть была не серебряного цвета, а банально рыжего. «Ты бы хвостатый поторопился!» — произнес я, перекрикивая шум пламени. Тут через пару минут такая толпа народа будет, что мало даже тебе не покажется». «Двух минут мне хватит, дитя», — произнес Лис. «Ну, давай посмотрим», — произнес я себе под нос. То, что начало происходить в следующий момент, даже для меня выглядело как мельтешение. Я еле успевал за противником, только чувство опасности и выручало, и то не всегда. Перемещался Кицуно так же, как и я — рывками. Раз, и его огромная туша вплотную ко мне. Делаю рывок назад и тут же наношу удар по скалящейся морде лиса, который уже, словно я и не перемещался, находится у моего лица. Получив похлебалу, лис не стал пытаться вернуть равновесие, а продолжил движение вслед за мордой, крутанувшись на месте, заставив меня сделать кувырок назад, чтобы не попасть под удар его хвостов а потом вновь уходить рывком, так как с кончиков тех самых хвостов в меня полетели... молнии, наверное. Девять черных молний. Две сразу и семь после того, как я вышел из рывка. Что заставило меня делать еще один, после которого я сразу поставил перед собой жесткий щит. Думал, он в него впечатается, а оказалось, что щит защитил меня от двух последних молний. «Да ну как так-то?» «Как он узнает, где я окажусь после рывка?» Оказавшись достаточно далеко от противника, успел отлично разглядеть его перемещение. Это действительно было похоже на рывок, во время которого за ним словно рыжая тень следовала. И, судя по всему, перемещаться таким образом слишком далеко он не может. Во всяком случае, чтобы добраться до меня, он сделал два рывка по прямой. Пауза между ними была практически незаметна, но заметить ее я смог. А если бы не этот остаточный образ, если так можно назвать рыжую тень, заметить паузу было бы проще. Хорошо. Еще немного информации о противнике собрано. Приблизившегося противника я встретил оперкотом в его лисью челюсть. Не знаю, насколько это действенно. Первый раз сражаюсь с негуманоидом, но голова вроде как, и у Кицуна голова. Сразу после удара сместился ему в бок, Среагировал Лис почти сразу, начав разворачиваться мордой ко мне, но разок пробить в бочину я успел, после чего отмахнулся локтем другой руки, попав ему в нос. Ну и рывок назад, выйдя из которого, сразу ударил молнией с двух рук. Скорость — это, конечно, здорово, но и банальный боевой опыт многого стоит. У Лиса его полно, но и у меня немало. А еще я очень хорошо умею адаптироваться к изменяющимся условиям. Способен ли на это Кицуна, который поди не в этом веке отработал свой стиль боя? Очень может быть, что он слишком привык сражаться в своем стиле и не сможет резко перестроиться. Посмотрим. Вполне возможно, что у него давно уже отработано несколько стилей, и он переключается на нужные в зависимости от противника. Очередное сближение с врагом я, как уже говорилось, встретил молнией, но длилось это пару мгновений, просто попробовал попасть в морду, задев глаза. Не получилось. Лис поднял голову, приняв молнии на грудь, а в следующий момент в ту же грудь прилетела сфера давления. При этом я не стал уходить в сторону, спасаясь от близкого взрыва, а поставил жесткий щит. Ненадолго. Почти сразу убрал и, не обращая внимания на землю и пыль, которая нас накрыла, начал молотить противника руками. Правда, успел нанести всего два удара, после чего почувствовал, как мой кулак отводит в сторону человеческая ладонь, а в живот прилетает удар ногой, заставив отойти на пару шагов назад. Оказывается, эта скотина умеет отлично оперировать обоими своими обликами, меняя их в нужный момент. «Все-таки огромные животные в некоторых ситуациях не очень удобно». «Прыткий ты, видимак», — произнес лис. «Но это ожидаемо». «Кто бы гава...» — начал я, но был остановлен атаковавшим меня лисом. Окутав руки огнем, он боком подскочил ко мне и нанес два удара. От них я увернулся, не став принимать на блок, и тут же ответил похожим образом. Лис, в отличие от меня, первый удар принял на плечевой блок, а второй слегка отклонил. И пусть контакт с его руками был минимален по времени, но комбинезон все равно начал плавиться в местах соприкосновения. Сука! И вот что мне теперь-то делать? Вообще его не бить? На половине доступной мне скорости, которую приходится удерживать, чтобы показать ему свою слабость, я физически не смогу обойти защиту Лиса. А руки уже начало жечь. Придется стиснуть зубы покрепче. За следующие 19 секунд Кицуна доказал мне, что в этом мире все-таки существует искусство рукопашного боя. Этот гаденыш ничем не уступал моздаю второму абсолюту в корпусе ведьмаков Российской Федерации. А тот был очень даже неплох в карате. При этом из-за огненного покрова я не мог полноценно работать в своем основном стиле, то есть не мог использовать джиу-джитсу. Этот гребаный мир постоянно ставит палки в колеса. Через 19 секунд я понял, что так продолжаться не может. Комбес уже никак не мог защитить меня, скорее наоборот, те места на руках, где он расплавился, придется отдирать вместе с кожей. Поэтому я решил вернуться к дальнобойным атакам, благо мне и нужно-то не победить, а продержаться до подхода подкрепления». Из-за скорости боя может показаться, что время уже давно пришло, но с начала схватки не прошло и минуты. 39 секунд, если быть точным. Всего 39, а я уже подумываю о том, что и без пленника как-нибудь обойдусь. Может, лучше грохнуть его прямо здесь? Достану катану, ускорюсь максимально, и пусть трепещет. Ладно, потом. Запас по здоровью еще есть, так что потерпим. Воздушная волна стала для Лиса неожиданностью. Во всяком случае, он не успел ни защититься, ни уйти в сторону. Миг, и вроде как человеческое тело моего противника, словно кукла, отлетает на 6 метров. Следом я без промедления кинул две сферы давления и отполировал все молнией из двух рук. Правда, молния, кажется, никуда не попала. Из-за поднятой взрывами пыли было сложно что-то увидеть. Рывок назад, обнаружение жизни и еще одна сфера давления в сторону противника. Попасть не рассчитывал, но, может, хоть немного собьет его с толку. Буду тянуть время. К черту такие испытания. Не хочу драться с ним, ограничивая себя в возможностях. Да и в целом, ведь если задуматься, то не только я сейчас ограничен вдвое, он тоже из-за магического шторма. То есть, сразись мы с ним, используя все свои возможности, то не факт, что мое положение улучшится. В качестве ответа со стороны противника в меня полетел огненный шар. Чуйка вопила, что ускользать бессмысленно, так что врубил защитную сферу. Похоже, этот шар самонаводящийся. Столкновение вражеского заклинания и моей защиты отдалось по нервам, в отличие от щитов — Поддержание защитной сферы напрямую зависит от организма, и когда в нее что-то прилетает, я это в буквальном смысле всем телом ощущаю. После огненного шара, я бы даже сказал, почти одновременно с ним, сверху в защитный купол прилетели 9 огненных копий, а вслед за этим еще 7 огненных шаров. Пока стоял посреди моря огня, подумал, что у Лисы есть возможность кастовать одновременно 9 дальнобойных атак, что я проверил на своем опыте. После чего следует пауза. Окей, проверим. После девятого удара в защитный купол сделал рывок назад и в сторону. И сразу еще один, и еще. Уродский лис в образе того самого лиса дико прессовал, каждый раз после рывка, оказываясь неподалеку и готовясь нанести удар. Хорошо, как скажешь, рывок жесткий щит, рывок. Проделал я это практически мгновенно и был награжден лицезрением того, как огромная туша рыжего лиса уперлась мордой в щит. А он, если что, не видим. Долго любоваться этим зрелищем я не мог, так что вновь сделал рывок, перед этим кинув в сторону противника сферу давления и россыпь шаровых молний. Может, и зацепит что-нибудь. И еще. Надо бы шлем надеть. Не знаю, зацепило ли, но лис вновь сменил тактику. На этот раз он почти не перемещался, осыпая меня дальнобойными атаками. И ведь разнообразием-то они не блистали, меня явно решили взять не разнообразием, а качеством. Всего три атаки, два вида огненных шаров и огненные копья. Первый вид фаерболов взрывался и был самонаводящимся, второй растекался жидким пламенем. Следующие 48 секунд я скакал по двору, уворачиваясь, но чаще принимая на защитный купол удары противника. 48 секунд этот ушлепок не давал мне продыху, заливая двор пламенем, в прямом смысле слова — заливая. В какой-то момент я осознал, что участков без пламени не так уж и много, и, по сути, он меня подловил, сильно ограничив передвижение. Может, свалить? Это только пойдет в копилку моей слабости. Я как бы уже показал, что слабее, осталось лишь поставить в этом точку. До подхода подкрепления 30 секунд плюс-минус, но можно же его и не ждать. Стоило мне только подумать о побеге, Лис снова атаковал. Вновь все те же огненные шары, на этот раз без копий. Только теперь в защитный купол прилетело всего два. Еще два улетели мне за спину а остальные в разные стороны, заполняют то немногое пространство, где еще не горел жидкий огонь. Все. Следующей моей мыслью после побега было то, что мне отрезали пути отступления. А вслед за этим мой мозг затопило мыслями и просчетами дальнейших действий, так как Кицуна сделал свой следующий ход. Он в одно мгновение преодолел 60 метров, оказавшись вплотную к моему защитному куполу. От начала атаки до перемещения прошло очень мало времени, плюс само перемещение не несло непосредственной угрозы, что ввело меня в заблуждение. В общем, я тупанул. Затормозил там, где надо было валить. Слишком много событий на одном мгновение. Слишком много надо было просчитать. В том смысле, стоит ли показывать больше, чем уже показано. И обычно у нас, Ведьмаков, такое сильно наказывается. Что огромный лис и сделал, крутанувшись на сто градусов, ударяя по куполу всеми девятью хвостами. от чего защита не выдержала и распалась, ударив мне по нервам. Всего 3 десятых секунды боли, но стоили они мне очень многого, так как лис не остановился, и следующим его действием был удар задней лапой мне в грудь. Два сломанных ребра, множество трещин в четырех соседних, Практически прожженный вместе удара комбинезон и полет прямиком в озеро жидкого пламени. Единственным выходом из того положения было скольжение куда подальше. Рывок я сделать не мог, так как находился в воздухе. Но даже в такой момент мозг был занят просчитыванием плюс боль, а тут еще и чувство опасности говорило, что вроде как все хреново, но не так, чтобы до смерти. В общем, не додумался шлепнулся прямо на землю, объятую магическим пламенем. Комбез тут же начал плавиться, но это еще норм, такой вид боли я могу терпеть, иначе давно уже начал выйти из-за того, в каком состоянии у меня руки. Собственно, боль в груди я тоже практически сразу притушил. Блокировать напрочь было бы слишком опасно. Болевые ощущения у человека не просто так существуют. Природа дала их нам не для того, чтобы помучить. И вот тут Лис совершил ошибку. Наверное, первую за этот бой. Остальные, которые можно так назвать, скорее относились к проигрышу в тактике боя. А вот сейчас ему надо было бить, не останавливаться, не дарить мне так нужные в тот момент мгновения. «Прощай, дитя», — подошел он ко мне в образе человека. «Не скажу, чтобы ты был силен, но бой был интересным». А я в этот момент поймал себя на мысли, что помимо плавящегося комбинезона, ощущаю себя как в тот раз у Хирану, когда она проверяла меня на различные магические воздействия. Словно вата в этот раз очень горячая пытается залезть мне под кожу. Кицунэ стоял рядом, заложив руки за спину и гордо подняв голову, смотря на меня сверху вниз. э, -э не. Подожди. Произнес я и ударил воздушной волной на все 360 градусов. Лист так такому был готов, его разве что ветерок обдал, а вот пламя на несколько метров вокруг меня сдуло. Мы еще поиграем. Это бессмысленно, начал он, но не договорил, так как я вновь напал. Сфера давления вскочить на ноги, молнии и удар локтем вправо, где показался лис. Удар противник заблокировал полыхающими руками, но тут же получил пинок ногой в живот, который тоже заблокировал, на этот раз поднятым коленом, но это уже было неважно, так как бил я не ударом, а толчком. Отлетел он метров на 6, хотя должен был дальше. Еще в полете Кицуна извернулся в воздухе и, перевоплотившись в Лиса, приземлился на все четыре лапы. — Я так еще минут десять смогу! — крикнул я. — А ты? Время-то есть? «Мои люди уже здесь, у шлепок! Что ты теперь делать будешь?» Ответил он не сразу, а после двух секунд молчания. «Составлю план получше», — произнес он. «До встречи, ведьмак! Можешь помереть раньше времени. Разрешаю». И бодрый рысцой побежал в сторону от почти добравшихся до нас бойцов с базы. «А ведь если бы я их заранее не предупредил...» Помощь мне пришла бы раньше, но состояла бы она из группы быстрого реагирования, что вряд ли остановило бы Лиса. Так что пришлось давать указания, чтобы в случае нападения на их господина дежурные офицеры сначала собрали людей и техники побольше. Пламя, покрывающее весь двор, неожиданно погасло, и я остался посреди сожженного дотла двора, рядом с разрушенным домом и в полной темноте. Даже особняк не горел, что странно. И вместо пламени Китсуны совсем рядом зажглись фонари приближающихся людей. Учитывая, что по штату они им не положены, то можно с уверенностью сказать, что это МПД, а те огни, что в паре метров от земли – МД. Вообще-то технике подобного класса не нужны фонари, и установлены они скорее для пехоты. Ну и мало ли, вояки вообще те еще параноики. Впрочем, о появлении техники уже можно и по звуку понять. Попытался снять шлем. Не получилось. Забавно, крепления расплавились, а сам шлем еще работает. Повел плечами, пытаясь убрать комбес в подпространство, и только поморщился от дернувшей тела боли в тех местах, где он сплавился с кожей. Не стоило этого делать, на автомате сработал. Придется кому-то сильно постараться, вытаскивая меня из пилотного комбинезона. А вообще любопытно получается. Если подумать, то Китсуны — единственный, кто в этом мире сумел меня так сильно покалечить. Несомненно, бывало у меня и похуже состояние, но доводил я себя до него сам своими ведьмачьими навыками. Сейчас же... Да уж... Надеюсь, все пройдет по плану, и мне не придется бодаться с этим монстром, когда он не ограничен магическим штормом. Может, и выиграю, конечно, но проверять не хочется. Вот с виртуозом охота сразиться, а с лисом нет. Подошедшие отряды бойцов и техники занимали вокруг меня оборону. Я же просто стоял и наблюдал за ними. «Господин!» — подошел ко мне один из бойцов. «Целитель подойдет через несколько секунд». «Периметр занят. Есть приказания?» «Нет», — ответил я. «Действуйте по протоколу». «Слушаюсь, господин», — ответил боец. «А, точно», — посмотрел я на него. «Свяжись с начальством, пусть начнут готовить место для операции. Одежду с меня придется вместе с кожей снимать».